Как-то в полдень Белка задумчиво сидела на берегу реки. Она оперлась на локоть и прилегла на траву, подстелив под себя собственный хвост, а вокруг нее цвели лютики, клевер и маргаритки. Она думала обо всем сразу. Светило солнце, и она рассеянно глядела на поблескивающую воду. Порой мимо пролетала цапля, и ее тень скользила по воде. Внезапно Белка встрепенулась, будто пробудившись от сна, хотя и не была уверена, что спала. Ей хорошо помнилось, что река завела с ней разговор и сказала, что вот попробовала бы она, Белка, заснуть как-нибудь лет этак на сто, и что тогда бы они посмотрели, и что Белке показалось, что это страшно долго. «Спи скорее», — сказала Белка самой себе, или сделала вид, что заснула, но в мгновение ока была разбужена. «Ай!» — вскрикнула она. «А что мне оставалось делать?» — сказала оса. «Ты мне все крыло оттоптала!» «Так ведь спала же я!» Воскликнула Белка не вполне уверенно. «Ну и что? Ты думаешь, что это что-то меняет?» «Так ведь я лежала себе тихонько!» «Ну и что? Когда мне крыло оттаптывают, мне все равно что-то как!» «Воздух там по нему топчется, свет или вовсе пустота!» «Я все чувствую!» «И тогда я жалю! Воздух, свет, пустоту! Жалю! И все тут!» Под тяжестью собственных слов оса повалилась на спину, но тут же вскочила. «Так что вот таким образом!» — закончила она. «Вообще-то больно!» — сказала Пронило стало быть!» — загадочно ухмыльнувшись, сказала Аса. Белка вздохнула. Она устала, и был вечер, и река больше не блестела даже в самой далекой дали, даже за мостом, на западе, где все еще краснело небо. «Ну я пошла!» — сказала оса. — Давай! — сказала белка. — С крылом сделаю что-нибудь! — сказала оса. — А мне больше и не встать на него! — Это да! — сказала белка. Оса с трудом полетела прочь, а белка, хромая и спотыкаясь в наступивших сумерках, попряла в лес к дому.